Глава семнадцатая. Местное кино. Обзор мал. Пожаловался стат косакри А перископ сильно высовывать не стоит. Разве они поймут, что это такое? Линейный помощник Дор все еще не слишком верил командирским гипотезам. Ну, мало ли. Пожал плечами Косакри, трогая кнюпль вращения перископа. Давно миновали времена... когда несовершенство системы зеркал заставляло командира бегать по кругу вслед за вращающимся тубусом. Если хотим остаться беспристрастными наблюдателями, то нужно себя не выдавать. Будем в роли этих любопытствующих богов. К тому же, не очень уверен, что местные не поймут, в чем дело. Вам не кажется, что наличие туземного населения объясняет факты чес... невозвращения Дули? — Я вот тоже как раз так подумал. Вклинился акустик Рюдан. — Так, может, тогда это? — предложил Дорпелека. — Выкосим их всех прямо тут, чтобы неповадно было. Ни торпед, ничего такого не надо. — Пулеметы в тофсь и все дела? — докончил статка Сакри. Ловко. А ваше мнение, святой лученосец? — Так ведь идолопоклонники наверняка. Несколько замялся Рикулу Эвамну. Если это они нашу лодку того, то... Короче, хотите начать тут войну, коллеги? – спросил статкосакри без тени иронии. Да какая тут война? Хмуро уставился в экран линейный помощник. Так, войнушка. Особо приятно будет наблюдать эту самую войнушку отсюда через экран, подумал статкосакри, но привычно удержался от выплескивания мыслей наружу. Она вот не требуется даже экран. Зона уверенного поражения пулемета полтора километра. Поле боя достаточно ровное, разве что рябит волнами. Компенсаторы выдвижной оружейной башенки компенсируют покачивание субмарины, так что все очень даже представим наглядно. Сколько там у них в среднем гребцов на каждой лодке? Умножаем на количество пирог, учитываем площадь акватории, воды, плотность плавающих на поверхности тел. Да тут даже не требуется задействовать ММ. Ну, потом начнется акулий праздник. Вообще-то они рыбы глупые и плыли, наверное, издалека. Могут не дождаться раздачи салфеток с вилками и начать без приглашения. Тогда кто-то из них тоже может случайно угодить под пулеметные оплеухи. Что ж, на столе будет несколько видов мяса, так солиднее. Сейчас на экране, разворачивающемся в плоскость, наблюдаемая капитаном через систему зеркал, была представлена только прелюдия к задуманному действу. кенгуру ныряльщик находился с юга от острова Пика, ближе к центральному острову Стратор, так его именовали браши, то есть приблизительно на одинаковом расстоянии от обоих ворот в бухту. Именно оттуда, скорее всего, и выплыли обе предположительно враждебные армады. Если, конечно, предвидение о готовящемся бою имело место в действительности. Ведь совсем не исключалось, что это все-таки коллективный рыбный промысел или вообще празднично-спортивный ритуал с командно-весельной каруселью вокруг Стратора. а то и вокруг ротора. Собственно, почему нет? Допустим, в честь удачного начала и скорого окончания полярной ночи, заплыв имитирующий суточное вращение звездных напарников. В данный момент подводная лодка могла уже не только слышать, но и видеть обе армии одновременно. Конечно, почти не возвышающийся над водой перископ не давал полной картинки, но зато при увеличении воспринималось то, что никак не получалось ощутить с помощью сонаров. например уже виделись достаточно ярко раскрашенные войны с не слишком выпирающей мускулатурой но гребли они уверенно, надиво синхронно и как то по особому не поднимая брызг может даже бесшумно и у них наличествовало оружие большие ножи из неясного материала топорики и что то еще вполне может статься дальнодействующего метательного назначения если бы не стальная обшивка удвоенной плотности непулеметная страховка не схоронившиеся в норах торпеды, и, наконец, неполуторная атмосфера воды поверху, вполне получалось испугаться. Ножи могли быть вовсе не из металла, а из дерева или кости. Режут они не так быстро, и потому, наверное, больней. «Удочек не наблюдается», — прокомментировал картинку стат Касакри. «Все-таки это мировая война местного значения. Так что, командир стат, дадим по мозгам и тем и другим?» С надеждой в голосе спросил Дор Палека. Если отпустите, я сам встану у пулемета. — Пончауд! — запросил в микрофон шторм-капитан. — Ну-ка, напрягите машину, пусть скоренько даст расчет максимальной плотности заселения этих островов при самообеспечении и в условиях первобытного строя, как я понимаю, судя по одежде. В данном случае под одеждой имелась в виду боевая раскраска. — Это я к чему? — пояснил статка для тех, кто находился рядом. Естественно, мы способны выкосить всю тутушнюю команду первого призыва. Однако это вполне может быть не вся местная армия. А ведь мы собрались тут просто высадиться, осмотреться, починиться и плыть далее по своим делам. Зачем нам втягиваться в пусть маленькую, но все-таки войну? У нас нет на это времени. Да и нет средств, годных для скоростной ликвидации местных. Наши стационарно закрепленные пулеметы, пушки и бомбометы — В условиях суши применимы только для обороны. Мы еще смутно ведаем, какой плотности здесь леса имеются ли пещеры. Судя по горному возвышению, это вполне может быть так. И тогда без химии нам тут не справиться. Капитан Стат, внимание на экран!» Прервал лекцию селектор. «Это расчет населения. Допуски достаточно большие. Мы ведь не ведаем местный уровень жизни, правильно? Верхняя отметка дает количество жителей при интенсивной рыбалке». Правда, без помощи траулеров. — Понял, Понч. Теперь экстраполирую отсюда процент всех способных носить оружие. — Будет сде, — отозвался математик. — А вот и оно. — Чудеса арифметики, — прокомментировал линейный помощник. — Ну, вроде не слишком много, шторм-капитан. Вы не находите? — Нахожу, — кивнул Статка Однако не верю. Смотри, сколько в перископе лодок. — И чует мое сердце, что здесь все-таки не все их силы. Ну, чутье против математики, как вы знаете, не всегда... Если они ведут, точнее могут себе позволить войны, то все-таки, мне кажется, наша ММ не учитывает какой-то фактор. Так что, стрельбы не будет, да?» С ненаигранным разочарованием спросил Дорпалекко. «Не вижу необходимости, баритон-капитан. Ладно, давайте тогда хоть посмотрим местное кино». Никто не стал возражать.